Если будете когда-нибудь в Архангельске, не поленитесь переправиться через речку Кузнечиху и побывать в Соломболе. Там, на тихой таймырской улице, в угловом доме, окна первого этажа которого ушли в зыбкую почву по самой форточке, проживает мой старый приятель, канареечный мастер Яков Кузьмич Фоминицын. Только не думайте, пожалуйста, что Яков Кузьмич какой-нибудь выдающийся человек или особый говорун, какими полнятся наши северные города. Нет, я уже сказал вам, что он всего-навсего канареечный мастер. Раньше я тоже, как и вы, наверное, не предполагал, что в мире есть такая странная профессия. И этой-то необыкновенной профессией и славен мой добрый приятель. Познакомились мы с ним уже давно, сразу после войны, Проездом в Архангельске я снял комнатенку в Соломболе, маленькой корабельной Слободке, пустынная улочка, в конце которой качаются мачты парусников, деревянные мостики, почти деревенские палисадники. Стены моей комнаты были оклеены выцветшими газетами, я ставил, помню, под ноги табурет. И читал в этих газетах о путешествии по северу в 1894 году министра финансов Витте. А Яков Кузьмич жил в соседней комнате. И каждое утро, едва покажется солнце, меня будили его птицы, распевающие за стенкой на разные голоса. Потом слышалось шлепание босых ног, легкий ответный свист и голос «Сейчас, сейчас, мои милые». Этот старик уже начинал кормить своих питомцев. Мне никогда не приходилось бывать в комнате Якова Кузьмича, здоровались на лестнице, встречались чаще всего на кухне или в очереди у рукомойника, но для настоящего знакомства предлога не находилось. И только однажды, когда я оказал старику какую-то мелкую, уже и не помню какую, услугу, он вечером постучался ко мне в дверь и предложил «Заходите», «Покалякаем за самоваром!» Первое впечатление от комнаты Якова Кузьмича странное. Оказывается, птицы не только в клетках, но и на воле. Сидят редком на абажуре, летают с печки на шкаф, раскачивают ветки фикусов и гераний. Яков Кузьмич тихо посвистел на особый лад, и птицы ответили ему все разом. Как-то смущенно, почти по-детски улыбнувшись, старик сказал мне, грешен, люблю тварь эту, хотя и половина получки у меня на них вылетает, а все равно обожаю. В простенке между окнами под часами-ходиками на самом видном месте висела матросская бескозырка старого фасона, и на ее ленточке тускло посвечивали золотом высокие буквы «Громкий». память потому и берегу признался яков кузьмич я тогда еще молодым вроде вас был когда в русско японскую на громком царскую службу табанил Мы разговорились, и я узнал, что Яков Кузьмич — страстный моряк, излазивший все закоулки мира, начиная от мыса Нассау, где умер Вильям Баринц, и кончая маяком евангелистов, где родилась легенда о летучем Голландце. «Под конец уже боцманом плавал», — сказал Яков Кузьмич. «Теперь уже состарился. Не могу». Вон только одни сувениры от прошлого и остались. Можете взглянуть на мою кунсткамеру. В застекленном шкафу были разложены на полочках сувениры. И чего здесь только не было. Тонкий китайский фарфор, перья страуса необыкновенной раскраски, нежные смирнские губки, кровавая веточка благородного коралла, персидская раковина, хранившая в себе розовую жемчужину, скелет кокосового краба, обломок пемзы из кратера вулкана Кракотау, а в банке со спиртом плавали два глаза осьминога. Когда мы сели за стол, на котором горкой лежали истинно северные шанги с крупиной начинкой, к Якову Кузьмичу неожиданно пришли гости — Старик с ногой на деревяшке и высокий пожилой Мичман с женою. Мичман принес бутылку домашней настойки, причем жена его, как водится, тут же рассказала, на каких ягодах настояна и что настойка очень крепкая, она пить не будет. А старик-инвалид выложил на стол большую семгу, которая еще двигала жабрами. — Иду это я, — сказал он, размахивая руками. — Руглять что такое? — — Ну вот, как бы она здесь, а я тут. Я, конечно, не будь дураком, раз! Ну теперь вот и выпьем, и закусим. За столом стало веселее, а на женский голос, который, видно, редко звучал в этой комнате, птицы отзывались гораздо живее, чем на наши грубые голоса. Скоро разговор сделался общим, говорили о кораблях, вернувшихся с моря, вспоминали старое и недавнее. Все мы были, сейчас или когда-то, моряками, и потому не боялись, что не поймем друг друга. Но, признаться, я смутился, когда Яков Кузьмич спросил Мичмана «Ну, как, весляришь?» И тот, рассказав, какие недавно хорошие весла сделал из ясеня, вдруг тоже спросил «Ну, а ты все канареешь?» «А, потихоньку канарею». — ответил старик, — и я, не найдя объяснения этому странному разговору, связал его тогда с птицами, щебетавшими под негромкую музыку, передававшуюся по радио. Но я понял, что ошибся в своих предположениях, когда Яков Кузьмич, посолив розовый кусочек семги, сказал задумчиво, «Трудно канареить, ежели вот в последний раз мне вместо кипарисового дерева бокаут». подсунули. — Ты хорошо хоть не грит-арт, а бокаут. Все легче не из пичпайновой же сосны тебе блоки мастерить. Сочувственно заметил старик-инвалид, видно, не хуже Якова Кузьмича, разбиравшегося в породах деревьев. И тут я понял, что птицы здесь почти ни при чем. Я хотел было сразу попросить объяснения, но Мичман уже начал новый рассказ о недавних шлюпочных гонках, и перебивать его мне показалось неудобным. Когда же гости ушли, я еще остался, как раз в это время по радио раздался бой кремлевских курантов, возвещавших полночь, и птицы уже влетели в свои клетки, ссорясь одна с другой из-за своего ночного места на жердочках. Яков Кузьмич подал им воды в поилке». Закрыл клеточные дверцей и снова сел за стол. «Видели — Видели? — гордо спросил он. — Умная птица. — Кстати, — сказал я, — объясните мне, что это значит «конорейки»? А, вот вы о чем. — Так это ж моя профессия. Конорейчный мастер я, то есть в блокарне портовой работаю, особые такие блоки делаю. Помолчал немного и, отхлебнув крепкого чаю, продолжал. Ну, сами знаете, на корабле каждый день две торжественные минуты бывают. Солнце восход, флаг на мачту, солнце заходит, долой его с мачты. И вот этот-то маленький блочок, через который флаги поднимают, и называется канарей-блоком. Канарей-блок особый, он два раза в день всего и работает, и все два раза... петь должен». «Спросите меня, зачем это?» «А то как же! Он и поет особо, как птица, и моряку это приятно». И я вдруг вспомнил, что когда служил на флоте, то действительно не раз слышал при подъеме флага какое-то пение, однако скрип блочного шкива не походил на мелодичные напевы птиц. И Яков Кузьмич только улыбнулся в ответ. канарей блок у вас был никудышный». «Не мастер, видать, его налаживал. А вы спросите на любом корабле, кто лучше всех блоки-конарейт? Вам все меня назовут. Да, что тут говорить, вы лучше завтра вот сами ко мне в блокарню зайдите». Ну, в блокарню я не пошел, а через несколько дней уже собирался уезжать из Архангельска. В самый день отъезда, укладывая в чемодан свои небогатые пожитки, я встретил Якова Кузьмича, раньше времени вернувшегося с работы. Едва ответив на мое приветствие, он прошел мимо меня, сгорбленной и постаревшей. Яков Кузьмич, что с вами? Он ничего не ответил, только махнул рукой и прошел в свою комнату. За стенкой было тихо. Он не посвистел, как это делал обычно. Птицы, словно почуяв что-то недоброе, тоже молчали. Мне стало жалко его, и, зная полную одинокость Якова Кузьмича, я решил зайти к нему. Старый блокарь открывал окна. Он давал своим птицам свободу. «Все кончено», — сказал он мне. «Приказ вышел». «Какой приказ?» — не понял я. «А такой, чтобы канарей блоки из металла делать. В целях прочности, так и сказано». А какая же музыка в железяке? Дерево-то ведь оно певучее, из него хоть что делай. Бывало, неделю пробьюсь с надфилем, так оно у меня на разные голоса поет. А теперь, что мне делать теперь? В сторожа идти наниматься надо. Я не знал, как утешить старика. Яков Кузьмич сказал ему, но вы же опытный блокарь. «Не конарей блоки, так другие будете делать, а музыка!» — жалобно воскликнул он. «Музыку-то куда же девать? Блок я сделаю, любое, это верно. А вот душа у меня...» Проводить меня до переправы через кузнечих он все-таки пошел и всю дорогу печалился о своем погибшем ремесле. У переправы мы выпили с ним по кружке пива, и было жалко смотреть, как дрожала рука Якова Кузьмича, когда он говорил мне, бояться, что дерево не выдержит. А в Цусиму, как сейчас помню, когда на нашем громком японцы четыре раза флаг сбили, так сам капитан второго ранга Керн, царствие ему небесное, гвоздями приказал его к мачте прибить. И прибили, я сам на мачту с молотком лазал. Так и под воду ушел громкий. И не были у него блоки из железа сделаны. Когда мы расстались, я еще долго оборачивался назад, чтобы посмотреть на шагавшую по мосткам сухонькую фигурку канаречного мастера. Долго я потом вспоминал о нем. Даже написал ему как-то письмо, но старик не ответил. И я грешным делом решил, что Яков Кузьмич навеки успокоился на матросском кладбище в Соломболе, где могилы украшают якоря и железные цепи. Но через несколько лет мне снова довелось побывать в Архангельске. Ночевать я ходил к одному своему знакомому шкиперу на дровяную баржу, и так было приятно спать под плеск речной волны. дыша смолистым запахом бревен, раскаленных за день солнцем. А как-то раз я забрел на Таймырскую улицу и, проходя мимо дома, еще глубже осевшего в землю, услышал вдруг такое знакомое щебетание и пересвистывание. Меня что-то словно толкнуло в низкие двери, и скоро я уже был в комнате канареечного мастера. Яков Кузьмич мало изменился за эти годы, вернее, не изменился совсем, только птиц у него вроде стало больше. Встретил он меня радостно, почти восторженно, и долго не выпускал мои руки своих сухих и крепких ладоней. Ну вот, ну вот, взволнованно говорил он, вот мы и свиделись. А что же на письмо-то мое не ответили, Яков Кузьмич? Да ты уж не сердись на меня, на старого-то, сказал он, занят я тогда был. Даже поесть забывал. В разговоре с блокарем я сознательно обходил тему его ремесла, боясь напомнить о старом и, должно быть, не отболевшим до конца. Так мы весь вечер проговорили о разных вещах, и только прощаясь со мной, Яков Кузьмич неожиданно спросил, «Вы, как молодой человек, рано вставать по утрам привыкли или нет?» — Да если нужно, то встану. А что такое, Яков Кузьмич? — А вот, — посмотрел на ходики, — часиков эдак в восемь утра. Ждите меня в проходной порта. Договорились? — Ну, ладно. В назначенный час я встретил Якова Кузьмича в указанном месте, и мы прошли в порт. Было прохладно и туманно, старик все время посматривал на часы и торопливо уводил меня к военным кораблям, на которых шла утренняя приборка. — Видите, — спросил меня Яков Кузьмич, — готовится к подъему флага, корабль, что новый пятак сиять должен. Матросы палубных команд, одетые в прусиновые голландке на выпуск, уже скатывали шланги, убирали швабры, боцманы покрикивали зычными голосами, разрушая очарование утренней тишины. И вот откуда-то из-за островов, из-за плотного леса мачт, робко выскользнул первый золотой луч, резко прозвучал медноголосый удар склянок, На разные голоса, опережая один другого, вахтенные офицеры выкликнули команду на флаг и гьюсь смирно. — Слушайте, слушайте! — прошептал мне Яков Кузьмич, сжимая локоть. Горнисты, вскинув в губам медные трубы, пропели свой утренний привет солнцу, повинуясь этим властным звукам, матросы поворачивались лицом внутрь своих кораблей, вскинув головы кверху. Офицеры, застыв в четких шеренгах, вскинули руки к своим фуражкам, а мастер все сильнее сдавливал мне руку и шептал «Слушайте! Слушайте! Вот! Вот сейчас это будет!» И вот раздалась новая команда «Флаг и Гюйс! Поднять!» Громадные бело-голубые полотнища корабельных знамен, овеянные славой былых сражений, медленно поползли по флагштокам все выше и выше, навстречу солнцу, и тогда я услышал, как поют, словно птицы в пробужденном лесу, маленькие канарей-блоки. — Железные, — сказал мне Яков Кузьмич, — и железо в моих руках! Смотри, как запела! А флаги поднимались все выше. Над великой морской державой начиналось ветренное утро.